В тумане есть нечто предательское. Ребенку, которому по странной прихоти судьбы приходилось бороться со всеми этими опасностями, удалось спуститься с возвышенностей и выйти на чесхил Сам того не зная, он находился теперь на перешейке. По обеим сторонам простирался океан. Достаточно было в ночном тумане и метели, сделать несколько неверных шагов, и он, ступив направо, упал бы в глубокие воды залива, свернув налево в бушующие волны открытого моря. Он шел, не подозревая об этом, между двумя безднами. В те времена портлендский перешеек имел необычайно суровый и дикий вид. Теперь этот перешеек уже нисколько не напоминает то, чем он был прежде. С тех пор, как из портлендского камня стали делать романский цемент, скалу расковыряли сверху донизу, совершенно изменив ее первоначальный вид. Правда, там и в наши дни еще попадаются известняки юрской формации, сланцы и трапы, выступающие из пластов смешанных пород, точно зубы из десен. Но кирка разрыла и сравняла с землей эти остроконечные каменистые холмы, на которых вели свои безобразные гнезда, стервятники. Нет уже вершин, куда могли бы слетаться,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 Летом на этой изрытой и пористой, как губка почве, еще находят розмарин, мяту, дикий иссоп, морской укроп, настой которого служит хорошим укрепляющим средством, и узловатую траву, растущую прямо на песке и употребляемую для изготовления ценовок. Но там уже не увидишь ни серной амбры, ни черного олова, Не трех разновидностей сланца, зеленого, голубого и цвета шалфейных листьев. Исчезли лисейцы, барсуки, выдры, куницы. На скалистых уступах Портленда, так же, как и на высотах Корнвелла, водились прежде серны. Теперь их больше нет. В некоторых местах еще ловят палтусов и сардин. Но... Вспугнутые лососи уже не поднимаются в период между Михайловым днем и Рождеством к верховьям у чтобы метать там икру. Сюда уже не прилетают, как в старину во времена Елизаветы, неизвестные птицы величиной с ястреба, что расклевывали яблоко пополам, и съедали только зернышки. Не видно тут и коварных, желтоклевых. Ворон, которые сбрасывали на соломенные крыши горящие прутья виноградных лоз. Не видно больше и переселившегося суда шотландского архипелага, колдуна-буревестника, выпускавшего из клюва какой-то жир, который островитяне жгли в своих светильниках, Не встретить больше вечером в лужах, оставленных морским приливом,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 перевелись на нем сравнительно недавно. У теперешних портлендских овец жирное мясо и тонкое руно. Но у тех немногочисленных низкорослых овец, которые пасли здесь два века назад, питаясь соленой прибрежной травой, мясо было жесткое, а шерсть грубая. Так и подобало кельтскому скоту, который стерегли во время она пастухи, Евшие много чеснока, жившие по сто лет и на расстоянии полумили, пробивавшие латы стрелами в локоть длиной. Где не возделана земля, там и шерсть груба. Нынешний Чест ничем не напоминает прежний. До такой степени все здесь преображено человеком и яростными ветрами, разрушающими даже камень.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 со скалистым хребтом посредине. Опасности, угрожавшие ребенку, не исчезли. Они только стали иными. При спуске самым страшным для него было сорваться и упасть к подножию утеса. На перешейке он на каждом шагу рисковал провалиться в рытвину. Раньше он имел дело с пропастью, Теперь ему пришлось иметь дело с трясиной. На берегу моря все оказывается ловушкой. Утесы скользкие, песок зыбуч. Что не изберешь точкой опоры, все обманчиво. Ходишь точно по стеклу. Почва может разверзнуться у вас под ногами, и вы исчезнете бесследно. Берег океана...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 Впадины с зазубренными краями, напоминающие усеянную острыми зубами пасть акулы, волчьи ямы, прикрытые влажным мхом, Крутые обрывы скал, Нависших над пенящимся прибоем. Человек, задавшийся целью перейти по хребту перешейка, встречает на каждом шагу уродливые величиною с дом громады имеющие форму берцовых или тазовых костей, лопаток, позвонков, омерзительную анатомию оголенных утесов. Пешеход с риском свернуть себе шею пробирается по этому нагромождению обломков. Он как бы идет по костяку из полинского скелета. Представьте же себе ребенка, совершающего этот Геркулесов подвиг. При ярком дневном свете ему было бы легче, но вокруг царила тьма. Здесь необходим проводник, а ребенок был один. Даже взрослому человеку, не то что ребенку, здесь пришлось бы немало потрудиться. Проводника могли бы на худой конец заменить тропинки, но тропинок здесь не было.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 Не имея возможности идти прямо, он все-таки уверенно шел вперед. В случае надобности он мгновенно отступал. Он вовремя выбирался из зыбучих песков. Он стряхивал с себя снег. Не раз оказывался по колено в воде, и его мокрые лохмотья сразу же замерзали на сильном ночном морозе. Он шел быстро в своей обледеневшей одежде.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 Возможно, что ребенок, руководясь верным инстинктом, добрался до гребня, высящегося как раз напротив Уайк-Реджеса, где тогда пролегала песчаная коса, природное шоссе, пересекавшее ист -Флит. Он избегнул гибели, грозившей ему на перешейке, но все еще находился лицом к лицу с бурей, С зимою, с ночью. Перед ним снова простиралась во мгле необъятная равнина. Он посмотрел на землю, отыскивая тропинку. Вдруг он наклонился. Это был след. След человеческой ноги. Он явственно был виден на белой пелене снега. Ребенок стал рассматривать его.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 По-видимому, она направилась в ту сторону, где ребенок разглядел дым. Не спуская глаз со следов, ребенок пошел за ним.